Глава тридцать Из-за этой ситуации с Луиджи я совсем перестала общаться с Элизой. К нам домой она не приходила больше, а мне никуда было не выйти, кроме как на приёмы к королю. А я так хотела посмотреть, как она играет на музыкальных салонах. Это ведь был её триумф. Она имела там большой успех. Но там было слишком много людей небезопасно. Надеюсь, Элиза скоро выйдет замуж — и тогда сможет приходить ко мне в гости. Хотя вдруг у неё не будет такой симпатии к своему мужу, как к моему Луиджи. Как это всё странно получается. А я ведь даже не ревную. Просто хотела бы поговорить об этом с Элизой. Но разве об этом говорят с женой? О чувствах к её мужу? Нет, эта ситуация просто выводит меня из себя. Элиза была мне такой хорошей близкой подругой, а сейчас даже не знаю. Разрушилась ли наша дружба совсем, или это всё временно? Очень надеюсь, что у неё это всё скоро пройдёт. Ей просто нужен кто-то свободный для того, чтобы на него переключиться. Кто-то, кто может произвести впечатление. Не обязательно тот, кто любит музыку. Но я не знаю, кто это может быть. Я далека от светских мероприятий, особенно сейчас. С Ли мы теперь постоянно обменивались записками. Сложно было без общения друг с другом. Она писала, что сидит над книгами постоянно, без нянки и кормилицей, и было бы не обойтись. Рита же растёт здоровой, очень милой девочкой и любит играть с мамиными украшениями. А я писала Лии, что скучаю по тем временам, когда я могла свободно выходить из дома, что Леон и Марта тоже здоровы, переворачивают вверх дном весь дом, такие сорванцы. Из-за того, что они не могут гулять, они стали более капризными и постоянно просятся на улицу. Я им заказала разных игрушек у мастера, к которому мы ходили с Маура. Уже с нетерпением жду, что у него получится. В общем, дни текли мирно и спокойно, хотя к новому режиму пришлось долго привыкать. И тут Лия врывается ко мне в дом и даже, не здороваясь, восклицает. «Джема!» я нашла заклинание можно обезопасить себя от любой магии на 4 часа в день подожди подожди подожди то есть ты сейчас под защитой этого заклинания да там есть небольшой обряд но он не особо сложный ты сможешь гулять с детьми и ходить ко мне в гости троторила лия взволнована а что за обряд нужно начертить перед собой магическую руну я тебе ее нарисую. Она будет защищать тебя от чужой магии до четырёх часов. Но заклинание действует только раз в сутки, не чаще. Но это гораздо лучше, чем ничего. И вообще полезно очень в качестве гарантии безопасности. Я уже была у короля. Он очень обрадовался этим новостям. Он не забыл смерть своего отца и боится чужой магии, как огня в буквальном смысле. Но нужно помнить, что в период действия руны охранный браслет тоже перестаёт работать. Он же магический. Всё равно замечательно. Я сейчас больше боюсь магии, чем пули или стрелы, если честно. Так, давай скорее начертим руну и пойдём все вместе гулять». «Она похожа на латинскую букву «Н», только немного палочки длиннее. Вот так». лев взяла уголёк из камина и прочертила руну прямо на полу. «Ну и само заклинание такое. Маги Фурлате Мэг. Его нужно повторить четыре раза на каждую сторону света. Я думаю, ты справишься». Я выполнила всё так, как сказала Лия, и спросила, «А моя собственная магия что, тоже перестала действовать? Я не вижу твой дар больше». «Да, я забыла тебе сказать, любая магия для тебя пропала, включая твою собственную, приходится чем-то жертвовать». «Ничего, я обойдусь без неё эти часы. Теперь осталось научить детей этому обряду и заклинанию. Я думаю, они справятся». Но на самом деле это было нелегко, хотя я и сказала Леону и Марти, что только так они смогут выйти на улицу. Наконец, они всё сделали правильно. Я бы не хотела, чтобы их прекрасный дар пропал. «Ты готова, Лия? Я пойду скажу няне, чтобы одела детей», — нетерпеливо сказала я. Так мы отпраздновали находку Лии на прогулке. Дети счастливо бегали и играли в траве, а я наслаждалась сменой обстановки. Давно я уже не чувствовала себя в такой безопасности на улице. Раньше я не решалась даже нос за дверь высунуть. В саду пели птицы и расцветали весенние цветы. Всё дышало покоем, и только звуки с улицы напоминали, что мы в большом городе. лея подошла ко мне. Я совсем забыла. Карлос II дал мне в награду корзинку фруктов из королевского сада. Я оставила часть у тебя внизу. Угощайтесь. О, приятный сюрприз какой. Спасибо. Я подумала сразу о том, что сейчас смогу присутствовать на королевском музыкальном салоне, только мне нужно будет вовремя оттуда сбежать, как золушки. Вообще заклинание освободило людей с магическим даром от добровольного затворничества. Гонцы короля побывали во всех домах, где те жили оповестили о заклинании. Так что очень скоро на улицах и в тавернах снова можно было увидеть людей с королевскими браслетами. Правда, никто из обычных людей не знал, что браслеты в этот период не работают. Все люди, кто обрёл сейчас возможность выходить из дома, были очень благодарны Лии. У неё раньше была репутация умной и знающей, а теперь её вообще считали самой главной из всех, кто обладает волшебными талантами. Наверное, так оно и было, с учётом всех знаний Лии, подчерпнутых из книг и её рассудительного характера. А я, между тем, наконец-то смогла попасть на королевский музыкальный салон. На нём было много придворных и сановников. Мероприятие считалось очень престижным и собирало лучших музыкантов королевства. Первыми выступали две очаровательные девушки-лютнистки. Они мне напомнили Марселу и Норму, сестёр Луиджи. Девушки играли какие-то неизвестные мне мелодии, причём звучало это свежо и очень музыкально. И две лютни прямо сливались звуками, настолько синхронно они играли. Девушки имели большой успех у публики, им долго аплодировали. Старшая Фрейлина преподнесла им по букету нарциссов и тюльпанов. После этого играл какой-то заезжий скрипач, кажется, откуда-то из северных стран. Он исполнял свои сочинения, неожиданно бурные и весьма страстные для северного темперамента. Видимо, скрипач был горяч характером. Такая музыка особенно нравилась взрослым женщинам, как и сам скрипач. У него был нос с горбинкой, седые волосы до плеч и угловатая фигура. После скрипача играла, наконец-то, Элиза. В этот раз она выбрала задумчивые, неторопливые произведения со множеством музыкальных украшений. Слушая её, я как будто погружалась в красочные видения, и все эти музыкальные завитушки складывались перед моим мысленным взором в причудливые узоры. И Лизе хлопали особенно долго, и старшая фрейлина Синьора маретти преподнесла ей нежный букет из первоцветов. Ещё мне очень понравились две оперные арии, которые исполняла сопрано Доминика Ринальди. Она была бесподобна. После неё мне как раз нужно было уезжать домой. В целом у меня остались прекрасные впечатления от этого музыкального вечера и от игры Элизы в том числе. Жаль, что мне нужно было уезжать пораньше, и мы не успели с ней пообщаться. Но я на следующее утро прислала ей крокусы в корзинке с запиской. Спасибо за доставленное удовольствие, твоим чудесным музыкальным талантом. Обнимаю, Джема.